Глава ч е т ы р н а д ц а т а Руки и девочка. На следующее утро Салли отправилась прогуляться. Необходимо было обдумать рассказ б э д в е л л а Сырой холодный туман, казалось, сглушил все звуки. Она неторопливо двинулась к Британскому музею. И так отец был убит. Конечно, она и раньше подозревала это. Рассказ б э д в е л л а только подтвердил ее старые опасения — Но, несмотря на то, что значение семи блаженств было установлено, легче от этого не становилось. Зачем этому обществу понадобилось вовлекать в свои дела не слишком-то крупную фирму? И что это за тайна, для сохранения которой была необходима смерть стольких людей? Мистер Хиггс знал ответы. А мистер Шелби? И кто был тот путешественник из Варвик-отеля, так сильно его напугавший? А предсмертные слова отца «Держи свой порох сухим» — это значит «будь начеку», «держи ушки на макушке». Она ведет себя соответственно. Она осторожна и внимательна, но отцовский завет ничего не объясняет. Она надеялась, мистер б э д в е л л вспомнит еще какие-нибудь слова отца «маленький ключик лучше, чем никакой». А может быть, он действительно вспомнит еще что-нибудь, когда немного окрепнет». Она на это очень надеялась. Салли дошла до британского музея и остановилась у лестницы. Голуби степенно вышагивали среди колонн. Три девочки, немногим моложе ее, под присмотром гувернантки, весело переговариваясь, взбежали наверх. Мысли о смерти и опиуме были чужими в этом спокойном и благополучном мире. Салли повернулась и поспешила на Бертон-стрит, где намеревалась расспросить кое о чем мистера Трэмблера. Она нашла его в лавке, занятого раскладыванием на полке рамок для ф о т о г р а ф и й Из кухни доносился розин смех. — Преподобный Николас приехал, — сообщил Трэмблер. — И скажу вам, мисс Салли, я понял, где видел его раньше. Это было два или три года назад в боксерском зале е с л и п е р а Как раз только что были приняты правила «Маркиза к у э н с б е р и «Он бился с б о н и Джеком Фоганом, одним из самых опытных кулачных бойцов. Они дрались пятнадцать раундов, он в перчатках, а Фоган без. И мистер Бэтвилл победил, хотя тот его здорово изукрасил». «А тот другой, неужели он дрался голыми кулаками?» «Ну да, и они сослужили ему на этот раз плохую службу. Видите ли, перчатки защищают не только лицо противника, но и ваши руки». Так что после пятнадцати раундов мистер б э д в е л л дрался в сто раз увереннее, чем Фоган, хоть тот и хвастал всю жизнь, что у него, мол, дубленые кулаки. Правда, тогда мистер б э д в е л л еще не был священником. Вы чего-то хотели, мисс? — Да, Трэмблер. Вы не знаете, где можно достать пистолет? Он присвистнул из-за усов. — Смотря какой, — медленно сказал он, — полагаю, вы имеете в виду недорогой. «Да, у меня всего несколько фунтов. А если я пойду сама, мне точно продадут что-нибудь совершенно непригодное. Вы не могли бы купить его для меня?» «А вы знаете, как обращаться с пистолетом?» «Да, у меня был один, но его украли. Я рассказывала». «Помню. Ладно, я попробую, мисс». «Если вам не с руки, я могу попросить Фредерика. Просто я подумала, вы должны знать места и людей». «Из преступного мира, вы хотите сказать». Салли кивнула. «Ну, я, конечно, могу. Попробую позакинуть удочки». Дверь открылась, и вошла Аделаида со свежеотпечатанными стереографиями. Трэмблер мгновенно просиял, и на лицо его выплыла широкая щербатая улыбка, осененная парусами раздувшихся усов. «Вот моя прекрасная дама!» — сказал он. «Откуда ты?» «Я была у мистера Гарланда», — ответила девочка, и тут заметила с а л и «Доброе утро, мисс!» — прошептала она. Салли улыбнулась и пошла искать остальных. В среду, через два дня после того, как таинственный путешественник прибыл в Лондон, мистер Шелби почтил своим визитом гиблую пристань. Для миссис Холланд это явилось полной неожиданностью. Едва ли она была посвящена в протокольной тонкости приемов высшего уровня, устраиваемых для жертв шантажа — Но она с честью вышла из создавшейся ситуации. — Добро пожаловать, мистер Шелби, — произнесла миссис Холланд, озаряя гостя желтозубой улыбкой. — Чашечку чая? — Вы очень добры, — пробормотал тот. — Благодарю. Еще некоторое время они обменивались любезностями, но вскоре миссис Холланд заскучала, и весь ее лоск растаял, как свеча. — н у с Бодро сказала она, «Довольно это. Видно, вы едва сдерживаетесь от напора хороших известий. Вы умная женщина, миссис Холланд. Вы сразили меня с первой минуты нашего недолгого знакомства. Вы подцепили меня кое на чем. Не стану этого отрицать. Еще бы вы стали. Не стал бы, даже если б смог. Но ведь бывают и более лакомые куски, чем я». «Вы ухватились лишь за одну ниточку. Не хотите ли прибрать к рукам весь клубок?» «Я?» — спросила она в притворном изумлении. «Зачем же мне в это ввязываться, мистер Шелби? Я ведь посредник. Я только должна передавать предложение заинтересованному джентльмену». «Да-да, конечно», — нетерпеливо откликнулся мистер Шелби. «Вам нужно с ним посоветоваться. Впрочем, я не понимаю, почему бы вам не забыть про этого джентльмена и не действовать напрямую, впрочем, как хотите». «Вот именно», — ответила старуха. «Ну, так будете мне рассказывать всю эту историю?» «Не так быстро, миссис Холланд. Что я получу взамен? Мне нужны гарантии, как и вам». «Чего вы хотите?» «Защиты и семьдесят пять процентов». «Защиту вы получите семьдесят пять процентов нет. Разве что сорок?» «А, бросьте, сорок, не меньше шестидесяти!» Они сторговались на пятидесяти, как оба заранее и предполагали. Затем мистер Шелби приступил к рассказу. В течение всего недолгого повествования миссис Холланд неотрывно глядела в холодный камин. «Что скажете?» — спросил он под конец. «Ну, мистер ш а л б и что тут скажешь? Похоже, вы и сами не ожидали, в какую историю влипли». «Нет-нет», — возразил он, но это прозвучало неубедительно. «Просто я что-то устала от всей этой нервотрепки. Да и рынок теперь не тот, что прежде». «И вы хотите выпутаться, покуда живы, не так ли?» «Не совсем. Просто я подумал, что в наших интересах объединиться и стать компаньонами...» Миссис Холланд постучала вилкой по зубам. «Вот что я вам скажу!» Наконец проговорила она. «Вы сделаете кое-что для меня, а я для вас!» «Что же это?» «У вашего бывшего компаньона, Локхарта, была дочка. Сейчас ей сколько? Шестнадцать? Семнадцать?» «Что вы знаете о Локхарте? Черт меня побери, похоже, вы знаете слишком много!» Она встала. «Что ж, до свидания, мистер Шелби. Утром я пришлю вам новый счет от моего джентльмена». «Да нет же!» — торопливо заговорил он. «Прошу прощения, я не хотел вас обидеть, миссис Холланд. Я извиняюсь». Он вспотел, отметила она не без интереса, да в такой холодный день, делая вид, что смягчилась, миссис Холланд села. «Ладно, вам я могу сказать. Дело в том, что я и Локхарты, отец и дочь». «Старые друзья, я много лет знала эту девочку. Беда в том, что мы потеряли друг друга из виду. Вы найдете мне ее адрес, и я обещаю, вы не прогадаете». «Как же мне это сделать?» «А это уж как хотите. Такова моя цена. Плюс пятьдесят процентов». Он нахмурился, сминая в руках перчатки, и проворчал себе под нос какое-то проклятие. Впрочем, выхода не было. Тут ему пришла в голову новая мысль. «Да», — сказал он, — «я рассказал немало интересного, а как насчет вас? Кто этот джентльмен, а? Откуда вы все знаете?» Миссис Холланд растянула губы в змеином оскале. Мистер Шелби вздрогнул, но быстро сообразил, что она просто улыбается. «Вы немного опоздали, мистер Шелби». Мы уже заключили сделку, и я не припоминаю, чтобы этот вопрос был включен в договор. Ему оставалось только вздохнуть. С ощущением непоправимой ошибки мистер Шелби поднялся и покинул миссис Холланд, все так же улыбавшуюся, словно паук, в о л е н а с л а д и в ш е й с я перед обедом беседой с мухой. Десятью минутами позже мистер Берри спросил... «Что это за господин, который только что ушел? А, миссис Холланд?» «А что?» — отозвалась она. «Вы его знаете?» «Нет, мэм, но кто-то за ним следит. Плотный такой парень, рыжий, околачивался тут на углу. Подождал, пока этот уйдет. Сделал пометку в маленькой книжечке и тихой сапой припустил вслед за ним». Слезящиеся глаза старой леди широко раскрылись, И тут же снова прикрылись веками. «Знаете, мистер Берри?» Медленно проговорила она. «Мы с вами играем в одну очень интересную игру. и Я не променяю ее ни на что на свете». Найти пистолет для Салли т р е м б л е р у не составило никакого труда. На следующий же день, когда а д о л а и д а помогала Розе с шитьем, он поманил девушку из комнаты в магазин и всучил сверток. — Всего за четыре фунта, — сказал он, — вместе с порохом и пулями. — Порох и пули? — спросила Салли в смятении. — Я надеялась, вы достанете мне что-нибудь более современное. Она подала т р е м б л е р у деньги и развернула бумагу. Пистолет был не больше пятнадцати сантиметров в длину, с коротким толстым стволом и длинным кривым курком. Дубовая рукоятка пришлась ей по руке. Имя мастера... Стокер из Йовела б ы л ей знакомо. Государственное клеймо стояло там, где и положено, но верх ствола около курка, в том месте, где боек ударяет по капсулю, был изъязвлен рябинами и ржавчиной. Мешочек с порохом, сумочка со свинцовыми пулями и коробка с капсулями дополняли этот маленький арсенал. — Неплохо, да? — спросил довольный Тремблер. — Хотя вообще-то я побаиваюсь огнестрельного оружия. «Спасибо, т р е м б л е р сказала Салли, — «надо будет еще с ним поупражняться. Но это лучше, чем ничего». Она взвела курок, проверяя силу пружины, и заглянула в узкую металлическую трубку, где вспышка к а п с ю л я приводила в действие порох. Требовалось хорошенько все прочистить. Им давным-давно не пользовались. Ствол казался довольно хрупким. «Во ж половчай меня с ним управитесь», — сказал т р е м б л е р «А мне пора идти убирать студию, сегодня будет сеанс». Студией называлась комната, з а н а в е ш е н н а я бархатными драпировками, перед которыми клиентов усаживали в неудобное, набитое конским волосом кресло или располагали под ручку рядом с фикусом. Этим утром они ждали молодую женщину, которая желала сделать свой портрет для жениха, торговавшего лесом с Финляндией. Каковая служба позволяла ему отлучаться домой лишь дважды в год? Роза знала их историю наизусть и в подробностях. Она легко могла разговаривать кого угодно, и люди выкладывали перед ней все многочасовые повести своей жизни. В одиннадцать в сопровождении своей матушки зашел клиент. Салли проводила их в студию, где Фредерик уже устанавливал большую камеру. Там она отлила у него немного машинного масла, чтобы почистить пистолет, и вернулась на кухню. Аделаида отправилась вместе с т р е м б л е р о м в магазин, и девушка осталась одна, но едва ли она это заметила. Запах масла, ощущение под пальцами твердого металла, постепенно очищаемого от грязи и приходящего в должный вид и порядок, приносили ей странное умиротворение, почти счастье. Наконец, она закончила, отложила пистолет в сторону и вытерла руки». Теперь пришло время опробовать оружие в деле. с а л и глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Ее немного тревожил проржавевший ствол, но сам механизм был в порядке. Спусковой крючок двигался плавно. Курок падал точно в нужное место, ничто не было погнуто, смято или сломано. Но если ствол не выдержит порохового взрыва, она лишится руки». Салли засыпала щепотку черного пороха в ствол и плотно утрамбовала. Затем она оторвала квадратный кусочек синей ткани от обрезка платья, которая перешивала роза, и завернула в него одну из свинцовых пуль для лучшего прилегания к стволу. Вложила ее вслед за порохом и плотно заткнула ватным пыжом. Затем она вынула из коробки капсюль, плоский медный цилиндрик, наполненный фульминатом, химическим веществом, взрывавшимся от удара. Потом она оттянула курок назад, пока он не щелкнул два раза, установила капсюль в нужное место и с крайней осторожностью, удерживая курок, мягко надавила на спусковой крючок. Курок опустился вниз до половины и встал на предохранитель. Трэмблер и Аделаида были в магазине. Фредерик в студии, Роза ушла в театр. Не было никого, кто мог ее увидеть и отвлечь. Салли вышла во двор. Там стоял деревянный сарай с гнилой дверью, которая могла послужить отличной мишенью. Удостоверившись, что внутри нет ничего ценнее разбитых горшков и пустых мешков, девушка отмерила от нее десять шагов и повернулась. На дворе похолодало. Салли была легко одета. Усилием воли она выбросила из головы в и д е н и я оторванной руки, раздробленных костей, крови, хлещущей из раны. Твердой, не дрогнувшей рукой она подняла пистолет. «Все в порядке». с а л и взвела курок и прицелилась в середину двери, затем нажала на спусковой крючок. Пистолет подпрыгнул в ее руке, но она этого ждала и была готова. Жуткий грохот и клубы порохового дыма были не совсем тем результатом, которого она ожидала, но тем не менее их хватило, чтобы вызвать у нее неуемный восторг. И лишь спустя несколько секунд она поняла, что ствол выдержал, рука все еще при ней, да и во дворе мало что изменилось. В том числе и дверь сарая. Нигде в пределах видимости она не находила пулевого отверстия. Заинтригованная до крайности Салли проверила пистолет, но он был пуст. Неужто она просто забыла вставить пулю? Да нет. Она отлично помнила, как обертывала ее тканью и клала на место. Что же случилось? Где пуля? Дверь была достаточно велика, чтобы не промахнуться с десяти шагов. Тут она увидела пробоину. Салли целила в точку. Примерно на уровне своей головы отверстие же от пули было на полметра левее двери и в 30 сантиметрах от земли. Хорошо, что отец не видел этого выстрела. Неужели отдача так сбила ее прицел? Но нет. Салли стреляла сотни раз и прекрасно умела рассчитывать эффект отдачи. Значит, все дело в пистолете. Таков был ее вывод. Короткий, широкий ствол без нарезки не приспособен для стрельбы по цели. Она вздохнула. Но, по крайней мере, теперь у нее есть нечто, способное оглушить противника и набить ему полный нос пороховой гари. А это может отпугнуть того, кто вздумает на нее напасть. Правда, выстрелить она сможет только один раз. Дверь кухни отворилась, и выбежал Фредерик. «Какого черта?» — начал он. «Только не надо волноваться», — сказала Салли. «Все в целости и сохранности. Разве был слышен шум?» «А то...» Моя прекрасная клиентка свалилась со стула и порушила всю композицию. Что тут происходит? — Ничего. Пробую пистолет. Прости, что помешала тебе. — В центре Лондона? Ты просто дикарь, Салли. Уж не знаю, какой эффект ты произведешь на миссис Холланд, но, клянусь богом, меня ты напугала до смерти. Так говорил герцог Веллингтон про своих солдат, уже благодушнее добавил он. — Ты цела и здорова? Он подошел ближе и положил руку ей на плечо. Она вся дрожала, холод, обида и злость на саму себя проняли насквозь. — Посмотри на себя, — сказал Фредерик, — ты дрожишь, как осиновый лист. Как это тебе пришло в голову стрелять, если ты так трясешься? А ну быстро домой греться! — Когда я собираюсь стрелять, я не дрожу, — тихо ответила девушка, не в силах говорить громко, и, не сопротивляясь, позволила ввести себя в дом. Как он может не понимать? Как он может не видеть, думала она, и в то же время, как я могу быть такой слабой? Но она ничего не сказала и села чистить пистолет.